Кирпичи тяжелые. Ближе к Новому году я начал посещать тренировки по рукопашному бою. Чередую их с посещениями тренажерного зала. На рукопашке мой тренер, коренастый кореец Виталий Цхай, сначала поставил мне удар. «Всем телом двигаешься, Сергей, всем!» – говорил он. «Разминка в бешеном темпе, отжимания на кулаках, доведение до автоматизма двоечек и троечек». Левый, правый, бэм, бэм, левый, левый, правый, апперкот, левым колем, уход в правый. И я представлял Костю Паченко я озверел, молотил грушу так, что с хай одобрительно кивал. В общем, на тренировках я выплескивал колоссальный объем, не растраченный вовсе энергии, а тренировался я как проклятый. После занятий я умиротворенно возвращался домой или встречался с Ксюшей. Поняв, что качаться и ходить на рукопашку буду не один месяц, я уплотнил график и записался на курсы английского. Сюрпризом стало желание Ивана записаться вместе со мной.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 Коцуба расщедрился и ради празднования Нового года снял роскошный ресторан. Гороян подрался с Бордоенко, Алида якобы изменила Кости с Кравцом, о чем Кравцов по пьяни незамедлительно по секрету всем поведал. Панченко ходил мрачнее тучи, а потом поставил Кравцову фингал. В итоге выяснилось, что никто никому не изменял, а Кравцов для Форсу прихвостнул. На новогоднюю корпоративную вечеринку я предложил Ксении пойти со мной, она сразу согласилась, а Леха ради такого случая выписал мне доверенность и выделил свой Туарег. Ксюша помогла мне выбрать костюм, галстук и новый парфюм, так что к вечеринке я подошел во все оружие. Официальная часть мероприятия откровенно затянулась. Кацуба пересказал нам всю историю фирмы, похвалился нашими успехами за год и зачитал поздравления от предприятий-партнеров. Потом стал вызывать нас по одному, чтобы вручить подарок. Мне во второй раз за два года подарили тостер. Отдел кадров, готовивший подарки сотрудникам. Безо всяких сомнений, стоило расформировать и уволить ко всем чертям. Скажите мне, зачем мне два тостера? Зачем? У меня нет своей закусочной, и уж тем более нет кондитерской лавки. Напротив меня сидел Леон Гараян, который к окончанию официоза опустошил две тарелки с салатами, прервавшись лишь на получение подарка. Ему повезло не больше, чем мне, поскольку в подарок он получил фотоаппарат. Снова! Махнемся, спросил я Леона. Легко, согласился Ливон, мы торжественно обменялись подарками. Лидка, сидевшая рядом, зашикала на нас. Должны были объявить ее, поскольку Фрайбергер была последней в списке, после вручения подарка Лиде официальная часть вечера закончилась. И понеслась. Официанты не успевали обновлять графины с водкой и коньяком. Остоявший около гороя на парень из обслуживающего персонала окончательно запыхался, не успевая подносить новые тарелки. Бардаенко быстро накидывался и стал приставать девчонкам дизайнером. Панченко ходил гоголем, выпячивая грудь и выпивая с каждым, кто предлагал. Шеф объявил, что Костя прошел испытательный срок и принят на работу. Потом начались медленные танцы. Ксению пригласил Гермес Саахов, наш видеоинженер, Я оживленно беседовал с Ливоном, когда кто-то тронул меня за плечо. Сзади стояла Лидка. «Пойдем покурим», – предложила она. «Идем», – подумав, – ответил я. «Пока Ксюша кружится в танце с Гермесом, можно и покурить». Мы вышли на улицу, даже не накинув пальто. На улице было морозно, я зябко поежился. Вытащил сигарету, угостил Лиду и подкурил. «Как дела?» – спросила Лида. «Отлично», – ответил я. «Как у тебя?» «Нормально все, Резвей, нормально», – вздохнула она. «Я ведь любил тебя, Сережа сильно любила". но боялась спугнуть тебя, все ждала, когда ты первый шаг сделаешь. Ты робкий такой был. Потом ты изменился. Я дождалась вроде наконец, но чувства к тому времени угасли. Я нервно затянулся, шокированный ее признанием. Ты извини за тот вечер, продолжила она. Мне Костя тогда подглянулся, а то, как он себя вел в тот вечер, отчаянно, как-то по зверинному, В общем, не устояла я, а жаль. Повезло твоей новой, как ее, Ксения. «Ксения!» – задумчиво повторила она. «Надеюсь, Ксения у тебя не задержится, Сереж. Я не против попробовать еще раз». «Что попробовать?» – не понял я. «Для начала просто встретиться. А дальше будет видно», – ответила Лида и протянула мне руку. «Друзья?» Ответить я не успел. Сзади налетел Панченко с возгласом. «Вот вы где!» И с разбега ударил меня ногой в спину. Я слетел с крыльца, сгруппировался и скачил на ноги, готовый к бою. «Не здесь!» – сплюнул я. «Пойдем в парк!» «Я тебя и здесь могу, и в парке урою!» – ощерился Панченко. Лида не шевельнулась, когда мы направились в сторону парка. Мысленно я порадовался, что не сильно напирал на спиртное и салаты. разил и перегаром, так что у меня уже есть преимущество. Я не чувствовал мороза. Адреналин мощными порциями вбрасывался в кровь, но разум был ясен. Вышли на освещенное место. Секунду помолчали. Меня окутала пелена спокойствие. Я уверен в себе и в своей правоте. «Ну, сука, готовься асфальт грызть!» Прорычал кости и кинулся на меня. Где-то тут асфальт нашел, мудила. Поинтересовался я, уклоняясь левой и одновременно правой ногой подсекая Панченко. Он кувыркнулся, но тут же встал и снова бросился на меня. Ё-моё, это же груша. Пьяная груша, легко просчитывающаяся траектория движения. Ложный замах левой, еще раз, потом боковой правой скулу. Костя отшатнулся, а в его глазах появилось недоумение. Скула стремительно багровела, верный признак того, что я попал. Теперь, наращивая преимущество, притягиваю его голову за волосы и резко коленом в нос, а перкот правый и завершающий в пах ногой. Все, бой окончен. Костя что-то новое валяется в земле в позе младенца, а я наконец нашел время оглядеться. Собрались все, Лида восхищенно, а Ксюша укоризненно смотрит на меня. Коцуба недовольно качает головой. Первым не выдержал, нарушив всеобщее молчание, Степаныч. Да что же это такое, на таком празднике, заканючий он. Резвей, я к тебе обращаюсь. Я поднял голову, и что-то в моих глазах заставило Степаныча заткнуться. Кто-то суетился вокруг кости, ко мне подбежала Ксюша. И последнее, что я запомнил, были слова Степаныча. «Резвей, считай, что ты уволен после праздников за расчетом!» Что ж, посмотрим. Не думаю, что шеф уволит меня, не разобравшись. Мы оделись и ушли с этого праздника жизни. Я так понял, что Панченко предстал эткой жертвой перепившего резвея, потому что все крутились вокруг него и жалели. На меня все, кроме, пожалуй, элитки, кидали злобные взгляды и шепотались за спиной. «Куда поедем?» – поинтересовалась Ксюша. «Может, ко мне?» – с надеждой спросил я. Ксюша на мгновение задумалась, а потом прильнула губами к моим. И это был самый сладкий поцелуй в моей жизни. Потом она нежно отстранилась, отдышалась, поправила волосы и прошептала. «К тебе!» Мы поехали ко мне. И спали вместе, и встретили вместе рассвет. И мы были счастливы вместе. Нет, это не был последний кирпич моей крепости, но это был самый важный кирпич – Кирпич, удесятеряющий силы и жажду жизни, дающий странную смесь ощущения покоя и буйства, теплогейзера и холода айсберга. Тот кирпич, что громче вопля бешеного, но тише писка забитой мыши. И я говорю тебе про любовь. Два дня мы не вылезали из постели, делая перерывы только на перекур или на поход к холодильнику. На кухне замотанные в одеяло поглощали все, что удавалось найти и возвращались в спальню. Любовь действительно творит чудеса. Несмотря на предшествовавшие этим дням бешеный ритм жизни, мои силы не иссякли, а занятие любовью с любимой девушкой не шло ни в какое сравнение с чистым механическим сексом с девушкой нелюбимой. Первое – на порядок выше, приятнее и красивее. В воскресенье утром я с трудом нашел в себе силы встать, но слово «надо» в последнее время перестало быть для меня пустым звуком, а потому я собрался и аккуратно, стараясь не разбудить Ксюшу, встал с кровати.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 Люди, проходившие через футбольное поле, чтобы сократить дорогу, могли видеть бегущего, счастливого, влюбленного, улыбающегося и заматеревшего парня. Парня? Мужчину! Меня, Сергея Анатольевича Резвея, закончившего строить свою первую кирпичную крепость. Уважение сотрудников и друзей, победа в драке или словесном поединке, любовь к красивой девушке – все эти атрибуты крутости – безусловное достижение. Но только для того и резвее, над которым потешались всем офисом. Сейчас для меня это просто пройденный этап. Не крутость, а норма жизни. Так и должно быть. Впереди новые цели новые горизонты. Новые, более тяжелые кирпичи ждут меня. После пробежки по дороге я зашел в магазин. Меня немного шатало от бессонницы. Прохожие могли подумать, что я всю ночь пил. И еще бы. Трехдневная щетина, пропавший пот на спортивный костюм. У прилавка я увидел худющего, сгорбленного парня. Засаленные волосы, забитый вид. Он терпеливо ждал, когда уснувшая продавщица уделит ему внимание. «Девушка, проснитесь!» – гаркнул я. Девушка ворчливо встала, уперла руки в бока и спросила. «Чего вам?» «Два пива», – попросил я. «Пиво какое именно?» «Мне самурая, а вот этому?» и Я повернулся к задохлику. «Тебе какое пиво, чудик?» «И зовут-то тебя как?»